ЧАСТЬ четвертая. ПОМЕЧЕННЫЙ НА УДАЛЕНИЕ Как приятно попасть домой после длительного отсутствия. Сколько мы здесь не были. Две недели во Франции, неделя на острове, три в Нью-Рино. Всего-то полтора месяца соскучились. Соскучились по этой широкой веранде, где так хорошо сидеть вечерами, по уютной кухне. Я даже по подвалу своему соскучился, где запасы вина хранятся. Запасы, кстати, пора пополнять. Не забыть списаться со знакомыми испанцами, узнать, когда они в очередной раз в наши края повезут свои бутылки и бочки. Молодцы, ребята, делают превосходное вино, хотя уже и итальянцы с французами вовсю на пятки наступают. Здешняя продолжительность года способствует виноделию. Можно снимать два урожая в год и поставлять в кабаки и закусочные очень приличный ховен. В данном контексте вино минимальной выдержки. А можно снимать один урожай, тогда к моменту сбора следующего в бочках уже созреет весьма достойная креанца. Вино общей выдержки больше года, староземельного, при нахождении в бочках не меньше 6 месяцев. Для ценителей вроде меня. Про местное вино большей выдержки, слышать слышал, а вот пробовать не приходилось. Немногие в этих краях готовы выкладывать немаленькие по здешним меркам деньги за хорошее вино. Вот его и не возят никуда. Тут больше пива в почете, да разные самогонки, никакой культуры пития. Орденцы удовлетворились результатами нашей добровольно-принудительной поездки в нью и отказались от всех своих претензий. Либо мы действительно важное дело сделали, предотвратив появление фальшивых ЭКЮ, либо не такой уж серьезный ущерб нанесли Цюрихским воротам наши заленточные проделки. А скорее всего, и то, и другое одновременно. Так что с нас взяли очередную, и не вспомнить, какую по счету подписку о неразглашении, и отпустили на все четыре стороны. Марлоу я, естественно, рассказал все с подробностями, на то он и шеф. А остальные наши сотрудники так и остались в неведении. Обычная командировка, было их немало, и еще больше будет. Естественно, первым делом я взял подругу за руку и поволок к врачам. Там сказали, что все развивается по плану, заложенному природой. Волноваться не надо, радуйтесь и ждите прибавления». Потом посадил ее перед собой и объявил, что свои вольнолюбивые мотивы она может забыть. Будущему ребенку нужна нормальная семья. И завтра мы идем в мэрию. Предложение руки и сердца получилось необычным, но отказа не последовало. Только просьба отложить на несколько дней по целому ряду важных причин. В результате тихое получение свидетельства о браке превратилось в шумный бедлам. Пришли только свои – половина госпиталя и половина патруля. Вся финразведка, весь тир, половина порта и десяток человек из Орденского ВЦ. Ну и все остальные, кто не поленился, заглянуть на огонек. Как оказалось, жители Нового Мира крайне редко сочетались с законным браком и еще реже гуляли свадьбы. Соскучились люди по празднику. В итоге мы знали хорошо, если половину пришедших. Но гости шли и шли. Говорили хорошие слова. Даже дарили подарки. Не выгонять же. Гуляли на улице. Вечер был теплый. Духота уже спала. Гости разбрелись по широкой веранде кабака, сбились в группки по интересам. Звенели бокалы. Слышался смех. «Хорошо. Мы подошли к теплой компании ребят патрульных». Солировал Чет. Обычно немногословный, сегодня он проявлял чудеса красноречия. «Прикиньте, парни! Первое мое дежурство и сразу диспетчер по рации. Задержать подозреваемого – опасное нарушение скорости!» Молодой парнишка на старой импале сжег по городу на 80, Миль, заметьте, не километров. Блокировали его все свободные экипажи. Но остановили мы с напарником. Все по правилам. Вытащили из машины, руки на капот. Напарник проводит обыск. Я со стволом страхую. А подозреваемый возьми да и ляпни, мол. Отпустите, очень надо, на свадьбу тороплюсь. Мы с напарником ржать. Не нужно нам рассказывать этот бородатый анекдот, что ты спешишь жениться на дочке начальника полиции. Его в полицейской академии на первом занятии изучают. Да еще у нашего шефа не то, что дети. Все внуки уже переженились, и среди них ни одной девки нет. Парень отвечает, вы чем ржать, лучше вон ту коробочку откройте. А что было в коробочке? Обручальные кольца. Он действительно спешил на свадьбу. Жених дома кольца забыл и отправил шафера, друга жениха на свадебной церемонии. За ними. Я помню, еще удивился, что гонщик наш в приличном костюме правила нарушает. «А что дальше?» «Дальше мой гениальный напарник распорядился отвести этого придурка в церковь, чтобы он передал кольца. На патрульной машине с мигалкой. Не должны нормальные люди страдать из-за нарушителей правил дорожного движения. Ну а потом все по закону. Участок, камера, суд, штраф и 200 часов общественно полезных работ». А еще подружка невесты увидела одного молодого красивого полицейского и очень им заинтересовалась. Мэри, жена Чета, обняла мужа и поцеловала под одобрительный хохот слушателей.